«Отец!» Лармика легким ветерком спорхнула на землю. Граф одарил бледную красавицу тяжелым взглядом. «Я отлично представляю, что ты собиралась сделать. Ты мне дочь, но на этот раз сухой из воды не выйдешь. По возвращении в замок тебя ждет наказание, а теперь отойди!» И больше не обращая внимания на Лармику, граф протянул руку Дорис. «А теперь тебе лучше отправиться со мной!» Дорис закусила губу. «Да вален с собой, не так ли?» Не важно, что случится со мной. Ди всех вас отправит война и мир!» «Правда?» – выдавил улыбку граф. «Именно сейчас им и твоим младшим братцем занимаются наши общие знакомые. В частном бою он, возможно, и победил бы, но я снабдил его врагов секретным оружием». «Отец!» – подала голос Лармика, показывая на съежившегося в траве Грека. «Благовонная временная ловушка была у этого человека!» «Что?» Даже ночной мрак не смог скрыть того, как исказилось лицо графа. «Не может быть! Я дал свечу Раю Генсею!» Он замолчал на секунду, пристально изучая лицо дочери, и продолжил. «Вижу, ты говоришь правду. А значит, щенок...» «Верно». Все, кто услышал этот тихий голос, вздрогнули от страха. Граф обернулся, и взгляд Дори сметнулся следом к лесу, к Лормике, или точнее к кому-то, появившемуся из-за деревьев за спиной вампирши, «К человеку неземной красоты! Я здесь!» Из горла графа вырвалось рычание, мало напоминающее членораздельную речь. «Вот уж не думал, что мошеннику удастся уцелеть!» Благовонная временная ловушка не сыграла в дуэли назначенной роли, и охотник выжил, что было не слишком невероятно, однако поскольку в его распоряжении не имелось никакого летательного аппарата, Ди потребовался час, чтобы добраться до чаще от места стычки с Реемгенсеем. И всё же Ди прибыл вовремя. Он стоял во тьме, один, и не взгляд графа, ни трёхмерные радары робота-часовых не могли его обнаружить. Роботы повернулись к Ди, но атака была невозможна. «Не вздумай выкинуть какую-нибудь штуку! В случае чего я ее не постижу. Гару как раз собрался броситься на девушку, когда низкий, но не слишком грубый голос остановил его на полпути. «Дорис, и ты, как там тебе? Введите повозку сюда!» Быстрей! Да! Зачарованно, как во сне, ответила Дорис, и не потому, что уже чувствовала себя спасенной, а потому, что Див впервые позвал ее по имени. Гару, хватай девчонку! приказал граф. Вервольф снова изготовился к прыжку, но вновь застыл на месте, с треноженной носирос словами Дорис. Только подойди, и я откушу себе язык! Оборотень громко зарычал в недоумении. В это время Греков забрался в коляску и шлепнулся на пол. «Я умру раньше, чем стану одной из вас! И если это случится здесь и сейчас, что ж, плевать!» Угроза ничтожного человечка, простой 17-летней девчонки, заткнула рот аристократу. Судя по всему, Ди и Дорис выиграли этот экстравагантный поединок, одержимый Дорис граф желал заполучить ее любой ценой. Смерть же девушки означала конец его надеждам. «Мы еще встретимся!» Коляска поспешно подкатилась к Ди, расшевелив недвижимый ночной воздух, и только тогда Дампир положил руку на плечо Лармеки, до сих пор он не притрагивался к ней. В следующий миг две фигуры ловко вскочили в повозку. Самым поразительным во всем этом столкновении было то, что Ди так и не прикоснулся к висящему за его спиной мечу. Он взял Лармеку в заложницу, не используя оружие. Вампирша по приказу отца отошла поодаль, но когда она ощутила за своей спиной присутствие Ди, то обнаружила, что не может пошевелиться. Его аура парализовала её, Та же аура не дала графу Игару поднять на Дампира руку. «Что ты собираешься сделать с моей дочерью?» Окликнул граф Дампира, удобно устроившегося на заднем сиденье повозки и не отрывавшего глаз от аристократа и его свиты. Ответа не последовало. «Глупая девчонка, то и дело встает мне поперек дороги. Я больше не считаю ее своей дочерью. Можешь вернуть ее на солнце. Пусть лежит, пока тело её не истлит окончательно». Эти слова были беспримерно жестоки для отца, но ведь представления вампиров о любви и уважении сильно отличаются от людских понятий. Вполне возможно, именно эта черта и вознесла их к вершинам процветания, одновременно обрекая на неизбежное падение. Лармика даже брови не повела, услышав отцовское напутствие. Так, мы вернемся с тобой позже!» – крикнула Дорис, и колка тронулась с места. Некоторое время спустя впереди послышалось конское ржание, очевидно, кто-то заметил повозку. «Кто там? Ты, сестричка? Дэн, с тобой все в порядке?» Дорис едва не разревелась, направляя коляску к брату. Мальчик сидел верхом на лошади, держа в руках по воде второго скакуна. Последний принадлежал Раю Генсею, и его привели для Дорис. Ди и Дэн рассчитывали, что девушка поскачет с ними домой, но, к сожалению, они прихватили еще и кое-какой непредусмотренный багаж. Чтобы решить транспортную проблему, Ди велел Дорис игрока пересесть. «Надо облегчить груз». «Вы двое из повозки на лошадей. Дэн, иди сюда. Ко мне». Под «вы двое» подразумевались Дорис и Грека. Толстяк чувствовал, что его взбаламученный мозг буквально вскипает. Слишком много непостижимого произошло сегодня, так что он послушался без малейших притеканий. Пересадка заняла считанные секунды. «Ты уверен, что сможешь управлять повозкой, если она поедет с тобой?» – спросила Дорис. Интересно, кто из присутствующих при этом заметил нотки ревности в голосе девушки? Вот в чем вопрос. Деня ответил и лишь молча хлестнул коней кнутом Дорис. Ветер звел в ушах, а леса и уносились все дальше и дальше. Дэн, ты не пострадал? С трудом спросила Дорис, поравнявшись с двуколкой. Они гнали во весь опор, чтобы граф не настиг беглецов, и колеса-колески дико крутились, так что спицы слились в сплошной круг. Нечеточки, Я собирался спросить то же самое, но ты вижу цела? Молодец, Ди! «Он не позволит и волоску упасть твоей головы!» «Да, думаю, не позволит», — согласилась Дорис, глаза её радостно съели «Видела бы ты это!» — восторжно прикричал Дэн. «Меньше 15 секунд на каждого, и он избавился от всех уродов! Жалко, последний ушел, но тут уж ничего не поделаешь, Ди было ранен и всё такое!» «Ранен? Правда?» Понятно, почему при известии о ранении Ди побледнела Дорис, но почему на дампиров взволнованно оглянулась Лармика? Ага, это была еще та драка. Ди проткнули живот, а ему хоть бы хны. Старина Ди летел по бездорожью как стрела, со мной за спиной, да еще и со второй лошадью в поводу. Нет, жаль, что ты этого не видела. Когда по воде в руках Ди чертовые лошади сигают через самые широкие овраги, не моргнув глазом, без остановки скачут по болоту, кишащему гигантскими пиявками, и не тормозят даже на самых крутых склонах. Потом Ди обязательно должен научить меня также управляться с конями и боевым приемчиком тоже. О, это будет здорово! ты станешь хорошим учеником». Напускной восторг быстро выветрился из слов Дорис. Возможно, инстинкт намекнул ей о том, как может закончиться их история. Будто окаменевшая, Алармика внезапно пробормотала. «Предатель! Что ты сказала?» – взвилась Дорис. Она догадалась, что вампирша говорит о Ди. даже не взглянула на девушку. ее горящие кровавым огнём глаза не отрывались от точёного профиля охотника. У тебя достаточно силы и мастерства, чтобы запугать и меня, и отца. Но ты забыл о своей гордой аристократической крови. Ты чувствуешь, что чем-то обязан людям. Хуже того, ты настолько глуп, что служишь им, охотясь на нас. Обращаясь к тебе, я чувствую себя запятнанной. Отец и не подумает преследовать нас. Убей меня здесь и сейчас. Замолчи. Мы не слушаем приказов пленников. Рявкнула Дорис. Как ваши высокопоставленные аристократы поступают с нами? Только потому, что вам хочется есть... Хочется горячей человеческой крови. Вы впиваетесь в людей, не сделавших вам ничего плохого, и превращаете их в вампиров. Они нападают на свои семьи, и тогда приходится вгонять коле в сердца родных. Вы демоны. Нет, вы дьяволы. Знаешь, сколько людей умирает каждый год? Сколько родителей и детей оплакивают утраты, вызванные нарочными сбоями погодных контроллеров, которыми управляют твои сородичи? Дорис выплюнула обвинение в лицо вампирши, точно сгусток крови, Ну Лармика лишь холодно улыбнулась. «Мы аристократы!» правящий класс. Нам дано право на подобные меры, дабы сдерживать бунтарские позывы низших существ. Считай, что тебе повезло, что мы не положили конец твоей расе». И наградив презрительным взглядом Манула, рысящего рядом грека, добавила. «Действительно, мы нападаем на людей и осушаем их до последней капли сладкой крови. Однако взгляни на своего спутника. Что он сделал? Я слышала, желая заполучить тебя. Он не предупредил дряхлого старика, грозящий там опасности, не так ли?» Дорис не нашлось что ответить. Голос Лармики продолжал звенеть в ночи. «Но я не виню его за это». Она рассмеялась. «Напротив, этот человек достоин похвалы. Разве неправильно ради удовлетворения собственных нужд приносить в жертву других? Сильный правит слабым, высший вергает низшего в грязь. Вот основной принцип вселенной. Среди вас, людей, многие разделяют нашу точку зрения». Дорис неожиданно издевательски расхохоталась. «Не смеши меня». «Если вы такие великие правители, что вам надо от меня?» Теперь настал черед Лармики промолчать. «Я тоже кое-что слышала. Мне аж ж настало. Кажется, твой отец пожелал сделать меня своей невесткой. Каждую ночь он шлялся вокруг моего дома, высматривая, вынюхивая, точно озабоченный пес. Я дала ему отворот-поворот. Как думаешь, он все еще не потерял интереса? Нет? У аристократов должно быть проблемы с женщинами. Или дело в другом? Может, твой отец одержиме остальных?» Желание убивать лучом ненависти выстрелы из глаз лармики в лицо Дорис, утонув в волне ответной неприязни. Невидимые угли пылали между скачущей лошадью и несущейся двуколкой, это схлестнулись взгляды человека и вампира. Внезапно один отянул поводья. Дорис резко остановил свою лошадь. Один грека замешкался, а когда заметил, что оторвался от остальных, то решил, что оставаться в такой компании ему больше не с руки. Как бы ни вышло чего похуже. Он рванул с места в карьер и скоро растворился в мраке. Никто не знал, что за Ди, но Дэн послушно вылез из повозки вслед за старшим братцем, а Дорис спешилась. Лармика повернулась к ним. «Что вы собираетесь делать?» спросила она. «Ты сама сказала, что мы ушли достаточно далеко, и граф уже не погонится за нами. Теперь осталось только разобраться с тобой». Голос охотника был мягок, но Лармика напряглась. Затвердели лица Дорис с Дэном. «Меня наняли, чтобы защитить эту девушку. А значит, ты должен убить твоего отца». О другом речи не было. «Так что сейчас мой наниматель должен решить, как поступить с тобой». Итак, последнее и так было обращено к Дорис. Девушке казалось, что она достаточно сильно ненавидит вампиров, чтобы прикончить их всех, но сейчас она видела перед собой красивую, беззащитную молодую леди, почти что свою ровесницу. Эта противоречие оставила Дорис в тупик. «Дочь мерзкого аристократа. Если бы не её семейка...» мы с Дэном жили бы сейчас спокойно. Нужно убить ее. Я могу дать ей своих хлыст, и пусть дерется с Ди. Это будет честно. Предоставим ей шанс. В этом нет ничего постыдного». «Ну, чего ты хочешь?» Спросил Ди. Зарезать меня!» Глаза Лармики полыхнули. Дори стряхнула головой. Отпусти её. Не хочу, чтобы на моей совести было убийство. Не хочу. Пусть даже она и аристократка». Ди повернулся к Дэну. «А ты что скажешь?» «Ясно как день. Хладнокровно убить женщину. Я на такую низость не способен. Да и ты тоже, верно?» И тут Ди улыбнулся. Годы, даже десятилетия спустя, Лэнги будут помнить эту улыбку и гордиться тем, что она была вызвана их словами. «Что ж, вопрос решен. Иди». С этими словами Ди отвернулся от Лармики, обрушивший ему в спину поток оскорблений. «Меня поражает людская глупость. Не питайте себя иллюзиями, что я благодарна вам». «Вы ещё раскаетесь, что освободили меня. На твоём месте, девчонка, я бы заколола тебя как свиньё, а заодно и твоего братца!» «Бери лошадь!» Дорис бросила Лармики по воде, а сама села в повозку. «Похоже, даже детям известен вселенский закон», — спокойно произнес Ди, который оказался на месте возница. «Какой?» «Выживает наиболее приспособленный. Кто сильнее, тот и прав». «Не этому ли учил вас бог предтеча?» Лармика выпучила глаза, но через секунду громко рассмеялась. «Ты не только тошнотворно мягкосердечен, но, кажется, еще и склонен к галлюцинациям. Ты упомянул нашего бога-предтечу? Такие низшие существа, как ты, не могут знать что-либо о его величии. Он создал нашу цивилизацию, весь наш мир и законы, которым мы повинуемся. Каждый из нас верный и преданно следует его учению». «Каждый из вас?» «Тогда почему бедный старый хрен всегда так нервничал?» «Бедный старый хрен? Ты говоришь о...» Нет. Не может быть! В голосе Лармики послушался страх, ей вспомнилась одна весьма правдоподобная сплетня, шепотком передававшаяся из уст устана в замке, когда она сама была еще ребенком. Такое искусство и такая мощь! Возможно, ты! щелкнул хлыст. Двуколка, визгливо поскрипывая, резко покатила прочь, а дочь аристократа, забыв подобрать поводья, оцепенела на месте, облетая лунным светом. Милард! Быть и может!